Вернувшись в отпечатню, Вильям увидел, что гномы толпятся вокруг чего-то кружком. Эпицентром толпы оказался господин Дастабль, который выглядел так, как выглядел бы любой другой человек, которому устроили хорошую выволочку. Но Вильям никогда не видел столь явной иллюстрации так называемой «публичной головомойки». Хотя такой иллюстрацией стал бы любой человек подвергнутый жаркой 20-минутной речи Сахариса Резник. Какие-то проблемы? осведомился он. Привет, господин Достабль. Вот скажи, Вильям обратился к нему сахариса. Если бы истории были пищей, на какое блюдо была бы похожа история о том, как золотые рыбки съели кота? Что? Вильям уставился на Достабля и тут до него стало доходить. Ну, я думаю, на такое длинное, тонкое блюдо, заполненная чепухой сомнительного происхождения. «Послушай, не понимаю, чем оправдан подобный тон!» Начал было до стаболь, но быстро сник под свирепым взглядом Сахарисы. «Да, но в некотором смысле привлекательной чепухой, которую продолжаешь есть, хотя делать этого совсем не хочется», подтвердил Велим. «Что здесь происходит?» «Господа, я ведь...» не хотел, попытался протестовать Достабль. Не хотел что? спросил Вильям. Именно господин Достабль писал все эти байки для инфо, пояснила Сахариса. Я хочу сказать всё равно, ведь никто не верит в то, что написано в новостных листках, воскликнул Достабль. Вильям придвинул стул, сел на него верхом и положил руки на спинку. Итак, господин Достабль, выкладывай всё. Когда именно ты начал гадить в фонтан правды? Уильям отдёрнул его сахариса. Слушай, времена выдались трудные, принялся оправдываться Достабль. И я подумал, этот бизнес на новостях. Людям нравится узнавать то, что произошло где-то далеко. Ну, типа как в ещё годнике пишут. «Про нашествие гигантских дурностаев на Гершебу», — уточнил Вильям. «Ну да, всё в таком духе. Я подумал, какая разница, будут ли эти истории настоящей правдой?» «Ну, то есть...» Застывшая на губах Вильяма улыбка начала его беспокоить. «То есть...» э, «Это ведь была почти правда!» «Такое вполне может случиться!» А потому, но ко мне ты почему-то не пришёл, заметил Вильям. Конечно, не пришёл. Тебе немного немного не хватает воображения. Это все говорят. Ты имеешь в виду, что я всегда пытаюсь выяснить, произошло ли событие в действительности? Вот именно. Господин Корней говорит, что люди всё равно ничего не заметят. Сказать по чести, господин деслов, Он тебя сильно недолюбливает. «Этот человек — любитель распускать руки!» — заявила Сахариса. «Разве можно ему доверять?» Вильям придвинул к себе последний номер инфо и наугад прочёл заголовок. «Человек похищен демонами. Это ты написал про Ронни по-чесноку умоляя, который, как всем известно, задолжал троллю Хризапразу больше двух тысяч долларов?» и которого в последний раз видели покупавшим очень быструю лошадь. Ну и что? Причём здесь демоны? Его вполне могли похитить демоны, логично возразил достабль. Такое с каждым может случиться. Значит, ты хочешь сказать, никаких доказательств, что его не похитили демоны? Нет. Я предоставляю людям право самим делать выводы, заявил Достабль. Так говорит господин Корней. Люди должны иметь право выбирать. Да, именно так. То есть люди сами должны решать, что правда, а что нет. А ещё у него пахнет изо рта, встряла Сахариса. Я, конечно, не причисляю себя к людям, которые приравнивают чистоплотность к благочестию. Но есть же пределы. Честно говоря, Очень немногие приравнивают друг к другу эти два понятия. Да и найти их рядом можно лишь в, ну, очень сокращенных толковых словарях. Зато зловонная набедренная повязка и волосы в крайней степени колтунности, как правило, считались отличительной чертой всех пророков, чей отказ от всего мирского начинался почему-то с мыла. Дастабль печально покачал головой. «Я уже ничего не понимаю!» «Промолвил он. «Представить столько! Я работаю на кого-то!» «Должно быть, я сошел с ума!» «Скорее всего, холода всему виной!» «И даже зарплата!» Он содрогнулся, произнеся это слово. «Даже зарплата показалась мне привлекательной!» «Вы можете себе представить?» Добавил он с ужасом. «Он говорил мне, что делать!» «В следующий раз надо будет просто лечь полежать, пока это не пройдет!» Ты безнравственный оппортунист, господин Достабль, заявил Уильям. Ну, пока это помогало. А ты можешь продавать для нас рекламу? спросила Сахариса. Я больше не собираюсь ни на кого работать за комиссионные, перебил его Сахариса. Что? Ты хочешь нанять его? уточнил Уильям. А почему бы и нет? В рекламе Можно врать сколько угодно. Это разрешается, сказала Сахариса. Ну, пожалуйста. На моче нужны деньги. За комиссионные, значит. Задумчиво произнёс Достабль, потирая небритый подбородок. Типа, большую часть вам и процентов 50 мне. А то мы ещё обсудим, вмешался Хороша Гора, похлопав его по плечу. Достабль поморщился. Гномы славились своей в буквальном смысле слова алмазной неуступчивостью. А у меня есть выбор, пробормотал он. Хорошагара наклонился к нему. Борода гнома ощетинилась. Перед глазами Достабля замаячил большой щит и топор, хотя руки Хорошагары были абсолютно пусты. Никакого. О, вздохнул Достабль. Ну и что мне предстоит продавать? Пустое место, сказала Сахариса. Достабль снова просиял. Просто пустое место? То есть пустоту? О, это я умею. Вы мне деньги, а я вам ничего. Это, по-моему. Он снова печально покачал головой. А вот когда я пытаюсь продавать что-нибудь существенное, Всё сразу начинает идти наперекосяк. Кстати, господин Доставль, как ты здесь оказался? спросил Вильям. Ответ ему совсем не понравился. Вы своими действиями позволили сопернику поступить с нами точно так же, воскликнул он. Нельзя всякий раз, когда тебе вздумается, подкапываться под собственность других людей. Он смерил гномов свирепым взглядом. Господин Бадони, велели немедленно заложить эту дыру, прямо сейчас, понятно? Но мы же, да знаю, вы хотели как лучше. А сейчас я хочу, чтобы эту дыру опять заложили кирпичом, как будто так оно и было. Я не хочу, чтобы из моего подвала вдруг вылез тот, кто в него не спускался. Немедленно, прошу тебя! Гномы недовольно ворча удалились. По-моему, мне удалось найти настоящий материал, сообщил Уильям Сахарисе. И похоже, мне удастся встретиться с Вафлзом. У меня, когда он доставал из кармана блокнот, что-то со звоном упало на пол. Ах да, я ещё принёс ключ от нашего городского дома, вспомнил он. Тебе ведь нужно было платье. Уже несколько поздновато, ответила Сахарисе. Честно говоря, я и забыла совсем. Почему бы тебе всё-таки не сходить туда? Тебе всё равно пока нечем заняться. Просто посмотришь, может, что-то глянется. Прихвати с собой роки для безопасности, так сказать. Впрочем, в доме никого нет. Отец приезжает в город по делам, останавливается в своём клубе. Не стесняйся. Жизнь не должна состоять из сплошной правки текстов. Сахариса неуверенно посмотрела на ключ в своей руке. У моей сестры очень много платьев, добавил Уильям. Тебе ведь хочется пойти на бал, а? Что ж. Наверное, госпожа Рассадница успеет подогнать платье, если я занесу его завтра утром, пробормотала Сахариса голосом, выражающим нежелание с примесью обиды, но телом буквально умоляя о том, чтобы её уговорили. Даже не сомневаюсь, подтвердил Уильям. Как не сомневаюсь в том, что ты наверняка найдёшь кого-нибудь, кто сделает тебе причёску. Сахарису прищурилась. Знаешь, а ты на удивление точно умеешь подбирать нужные слова, хмыкнула она. Ну а чем займёшься ты? Я собираюсь, сказал Уильям, встретиться с собакой, которая расскажет мне кое-что об одном человеке.